Глава вторая. Нумерология. Нумерология — это система оккультных знаний о магической силе чисел и цифр. Ее, в отличие от астрологии, нельзя назвать предсказательной наукой в чистом виде. Эта область эзотерики касается магии чисел вообще. Она строится на вере в их связь со всеми процессами в реальности и в возможность на эту реальность воздействовать. Согласно нумерологии, числа обладают основными характеристиками сверхъестественных артефактов, поэтому в сознании людей способны создавать магическую защиту, подчинять демонов, сохранять в зашифрованном виде сакральные знания, изменять свойства людей и вещей и так далее. В гадательных и предсказательных практиках числа тоже использовались, и эта сфера нумерологии называлась «арифмантия». Первоначально эти понятия не были синонимами, но с течением времени понятие «нумерология» распространилось и на разнообразные предсказательные практики, в которых используются символика чисел и цифр. Поэтому и мы будем следовать современной тенденции, тем более что другие направления числовой магии в настоящее время менее популярны. Согласно убеждениям нумерологов, числа несут сакральную информацию – о мире и о будущем человека. Любой объект имеет цифровое значение и способен влиять на человека и его судьбу в зависимости от характера и магической сущности, составляющих его чисел. В первую очередь это касается дат и имен, которые тоже можно превратить в числа. Была ли нумерология у древних народов Месопотамии? Магия чисел зародилась в глубокой древности прежде всего как форма гадания по жребиям, когда, например, четное или нечетное число точек на выпавших костях или листьев на сорванной ветке определяло выбор человека. Однако это сложно назвать нумерологией в том смысле, каким наделяют эту магическую науку современные эзотерики. Достоверных материалов о древней нумерологии как предсказательной науке мало. В настоящее время на сайтах поклонников числовой магии и в посвященных ей книгах активно пропагандируется идея древнего происхождения этого вида оккультных знаний. Можно прочитать о зарождении нумерологии в Древнем Вавилоне и о нумерологическом учении халдейских жрецов, ставшем основой магии чисел. Однако вряд ли можно всерьез говорить о халдейской нумерологии – ведь ее наличие не подтверждается никакими источниками. Да, в Вавилоне, Ассирии и Древнем Египте, конечно, использовали числа и операции с ними в строительном деле, для расчета количества урожая, дней до какого-то события или при составлении астрологических прогнозов, где без математики было не обойтись. Во всех древних религиях, да и просто в народных поверьях, мы сталкиваемся с представлениями о священных и и просто хороших числах, так же, как и о плохих, демонических. Но это не было системой знаний, которые можно было бы считать основой учения о магии чисел. Хотя бы потому, что в письменных источниках ни о халдейской, ни о шумерской, ни о древнеегипетской нумерологии сведений почти нет. Почти, за исключением одного упоминания о строительстве царем Ассирии Саргоном II своего колоссального дворца. Этот дворец, называвшийся Дур-Шеррукин, крепость Саргона, имел протяженность стен 16 280 единиц ассирийской меры длины, что соответствовало числовому значению имени Саргон. Кстати, если учесть, что специальных знаков для обозначения цифр шумеры и ассирийцы не знали, а использовали для этого букву алфавита, то подобного соответствия легко было добиться без всякой магии. Правда, Саргон умер вскоре после завершения строительства. Едва достроенный дворец был заброшен, а столицу перенесли в Ниневию. Получается, использование числового значения имени не принесло пользы ни его владельцу, ни дворцу. Такая вот магия. Об этом упоминает британский ученый Стивен Бертман. Например, размеры города были основаны на нумерологическом значении имени Саргона. Таблички с описанием истории строительства дворца были заложены в его краеугольный камень, причем идентичный текст повторялся на отдельных табличках из меди, свинца, серебра и так т.д. Однако об использовании магии чисел в деле предсказания судьбы этот автор не упоминает даже в своей фундаментальной энциклопедии «Месопотамия», переведенной на русский язык. Поскольку в Шумере, Акаде и позднее в Ассирии цифры обозначались с помощью букв алфавита, каждое слово, в том числе имя, имело числовое значение. Число имени Бога считалось священным, и у каждого Бога было свое божественное число. Из табличек, найденных археологами в Ниневийской библиотеке, известно, что Бог Белл обозначался числом 20, мардук 11, Бог Луны-Син – 30. Но это было именно слово. И магия шумеров и халдеев, так же как и древних иудеев, строилась на магии слов, заклинаний. Зато для предсказания судьбы использовались совсем другие методы, к числам отношения не имевшие. Об этих методах мы говорили в предыдущей части. И все же занятия астрологии не могли не навести халдейских магов на мысль о сакральности чисел, которые являются частью небесной гармонии. Например, идея о магии цифры 7, вероятно, появилась именно в древневавилонской астрологии. Это число повторяется в ковшах Большой и Малый Медведец, в Плеядах и Орионе. Семь дней продолжается каждая фаза Луны. Семь планет было известно древним людям. Поэтому и не сохранилось сведений о халдейской нумерологии так как она родилась как вспомогательная часть астрологии, обособившись в самостоятельную предсказательную науку позже. С уверенностью можно говорить лишь о двух видах нумерологии – пифагорийской и каббалистической. Пифагор и магия чисел Несмотря на особое отношение к числам жрецов и магов древнейших цивилизаций, нумерология, как система знания о магии чисел – и арифмантия, как разновидность мантики, сформировались в Древней Греции. Основателем нумерологии, как и науки о числах вообще, считается древнегреческий философ и политический деятель Пифагор Самосский. «Мир построен на силе цифр», – сказал этот философ, считавший, что все в нашей реальности так или иначе можно представить и выразить через числа. Пифагор считал, что числа старше, а значит и могущественнее вещей. Этому убеждению способствовал и тот факт, что в Древней Греции для обозначения чисел тоже использовали буквы, но не по порядку, как в Древней Руси. Цифрой служила первая буква слова, обозначавшего число. Так цифра 1 звучала как «иос» и обозначалась знаком «ай». Цифра 5 звучала как «пента» и обозначалась знаком «п». При больших значениях буквы записывались последовательно – а тысячи помечались особыми знаками – титлами. Так или иначе, при записи цифры выглядели словами. Но чтобы понять числовое значение слова, удобнее было использовать только 9 цифр – букв, что и предложил Пифагор. Для этого требовалось превратить любое многозначное число в одну цифру путем сложения. Этот процесс превращения многозначных чисел в однозначные назывался изопсефией – где «иза» значит «равный», а — «камешек», потому что камешки использовались в арифметике для счета. Пифагор утверждал, что основа всего сущего содержится в четырех первых числах, потому что, складывая или умножая их между собой, можно найти и все остальные числа, которые управляют гармонией мира, создавая музыку космоса. Эти четыре главные цифры Пифагор выразил через «Тетрактис», фигуру, которую его последователи особо почитали и даже преклонялись перед нею. Тетрактис наглядно демонстрировал пифагорейскую формулу «1 плюс 2 плюс 3 плюс 4 равняется 10». Таким образом, числа можно было изобразить любыми одинаковыми знаками, например, точками или крестиками, создавая разные геометрические фигуры. Например, цифра 3 – это священный треугольник, 4 – квадрат, 5 – пентаграмма и так далее. Каждое число обладает индивидуальными особенностями и в силу этого по-разному влияет на судьбу человека. Единица вообще не считалась числом. Она была источником и первоосновой всех чисел. Однако до нас сочинения Пифагора дошли только в пересказе его учеников, в том числе и его книга о магии цифр и Ерослогос «Священное слово» поэтому считать Пифагора основателем нумерологии можно лишь со ссылкой на его последователей. Пифагорейцы не просто почитали числа первоосновой всего, они их обожествляли, точнее осмысливали через образы привычных им богов. Согласно поэту Гесиоду, хаос или первозданная материя после сотворения всех вещей обрел свое олицетворение в монаде «Единицы». Двойка считалась носительницей женского «темного начала», а тройка – мужского «светлого». Цифра 4 соответствовала Гермесу и Дионису. 5 объединяла в себе мужское и женское начало, поэтому считалась числом равновесия и справедливости. Шестерка, как произведение женской двойки и мужской тройки, воплощалась в богине любви Афродите. Семерка – одно из древнейших мистических чисел – относилась к Афине Палладе. Цифра 8 символизировала справедливость и соответствовала богине Фемиде, девятка Атланту, поддерживающему небесный свод. Естественно, значение чисел неоднократно менялось. Даже Плутарх имел собственное мнение на этот счет и утверждал, например, что три первых числа это Осирис и Сида и их сын Гор, и в них воплощены разум, материя и космос. В Средние века и в эпоху Возрождения числам придавались иные значения, с учетом уже каббалистической нумерологии. Таким образом, современные нумерологи могут выбирать из многочисленных разнообразных значений то, что им больше всего подходит. Например, считать единицу не первозданным хаосом, а верховным богом или мистическим центром Вселенной. Каббалистическая нумерология Каббала – это иудейское мистико-философское учение, которое, несмотря на претензии на древность и родство с халдейской магией, оформилось только в раннем Средневековье. Достоверно известно, что основной трактат Каббалы, Сефер и Яцера, книга создания, появился не ранее V века нашей эры, а практическая часть этого учения, изложенная в книге Зогар «Сияние», вообще относится к XIII веку. В Каббале условно можно выделить две части. Первая — довольно сложное мистическое учение об устройстве Вселенной, образующей древо жизни, одновременно являющееся космическим телом высшего совершенного человека Адама Кадмона. Магия цифр в этой части присутствует в форме учения Асферот. Это множественное число слова «сефира» — «сфера» или «цифра». Сферот – отражение божественных эманаций, воплощенных в первых десяти буквах еврейского алфавита. Все десять сферот взаимосвязаны и влияют как друг на друга, так и на мироздание в целом. Вторая часть Каббалы – практическая, которая называется Маосит. Она-то в большей степени привлекала западноевропейских мистиков. Именно в Маосит раскрываются сокровенные мистические связи, между буквами священного еврита и числами, которые обладают собственной магией. Согласно Каббале, Сферот – это не только 10 сфер или 10 ветвей Древа Жизни, но и одновременно первые 10 чисел и 10 букв еврейского алфавита, наполненных божественной силой. Первое – Китер, корона, исток Вселенной, силы, удерживающие мироздание в равновесии. Второе – Хохма. Мудрость — активное мужское начало, чистая энергия, уравновешенная разумом. Третье — бина, разум уравновешенный мудростью. Четвертое — хезет, милосердие, второе проявление мудрости. Пятое — гибура строгость, существование которое обусловлено мудростью и милосердием. Шестое — тиферет красота, посредник между творением и творцом, обеспечивающий равновесие всех форм. Седьмое. Нетцах. Победа разума и справедливости. Восьмое. Год. Вечное торжество Духа над материей, жизни над смертью, деятельного начала над пассивным. Девятое. Иезот. Основание всех истин, идейный абсолют. Десятое. мальхут или Малькуд. Царство. Вселенная как доказательство и зеркало высшего разума воплощенного в Боге. Соединенные линиями 10 сфер образуют сложную конструкцию из кругов и треугольников, которые тоже считаются священными, магическими геометрическими фигурами. Каббала быстро распространилась среди западноевропейских поклонников оккультных наук, так как они, проникнувшись мистикой учения, уверились, что, познавая числовое значение имен, можно предсказать не только характер, но и судьбу человека, потому что каждое число заключает в себе частицу божественной силы – эманации. Однако любое число – это одновременно и священное слово. Такое было возможно, так как в еврейском алфавите отсутствовали буквы для гласных звуков, поэтому, подставляя разные звуки, можно было перевести одно и то же число в слова с разным значением. Европейские мистики – Заинтересовавшись каббалой, конечно, столкнулись с определенными трудностями, так как буквы иврита и латыни не совпадали, соответственно, простой подстановкой цифр обойтись было недостаточно. Но сама идея оказалась привлекательной, и над адаптацией каббалистики к европейскому мышлению и латинскому алфавиту трудились многие известные философы «Эпохи Возрождения». Более всех преуспел Генрих Корнелий Агриппа, написавший множество трудов по оккультизму, основным из которых была книга «Оккультная философия», где излагались теория магии и ее связи с математикой. «Математические науки, — писал Корнелий Агриппа, — столь необходимы в магии и так связаны с нею, что те, кто берется за одну, не занимаясь другой, не получают от них ничего стоящего» теряют свое время и никогда не достигают своей цели. Ибо все, что есть и происходит в низшем мире, все происходит благодаря природным силам и руководится или управляется числом, весом, мерою, гармонией, движением и светом. И все то, что мы видим в вещах этого низшего мира, имеет своим корнем и своим основанием именно это». Возможности совершать разнообразные операции с буквами и цифрами буквально заворожили Агриппу. И ему удалось органически соединить магию, каббалистическую нумерологию, математику и астрологию. Далее все, что есть и делается, существует благодаря числам и берет свою от них силу. Так время составленное из чисел и всякое движение и действие, и все, что есть, подчинено времени и движению не забывает философ апеллировать и к авторитету католических священнослужителей. Что в числах заключена удивительная сила и действенность, как добрая, так и злая, тому единодушно учили не только самые знаменитые философы, но также и католические богословы, среди которых и Ероним Стридонский, Августин Блаженный, Ориген Амвросий Медиаланский, Григорий Назианский – богослов, Афанасий – великий. Василий, Великий, Иларий, Пиктовийский, Рабан или Харабан-Мавр, Беда, Достопочтенный и многие другие. Агриппа дал свою трактовку значением чисел от единицы до десяти, приводя многочисленные примеры подтверждения из Библии. Единица с точки зрения философа не число, а начало и конец всего сущего. Единица воплощения Бога. Кто, будучи единым и бесчисленным, творит из себя бесчисленно много всего и содержит все это в себе. Двойка – это первое порождение единицы, символ разногласия и несчастья. Агриппа считает двойку злым числом, демоническим и нечистым. В предсказаниях оно сулит беду. Три – святое и совершенное число, воплощение веры, надежды и любви. Четыре – тоже священное число, так как имя Божественной Троицы написано четырьмя буквами. Пифагорейцы так почитали четверку, что даже клялись ею. Пять обладает внутренней силой, объединяя в себе первое четное и первое нечетное число. Пятерка объединяет мужское и женское начало и является числом удачи. Шесть Агриппа называет числом свершений. Семерке философ посвящает целую большую главу, отмечая буквально вездесущность этого числа. Семь дней недели, семь планет, седьмой день отдыха Бога, семь грехов и так далее. Агриппа называет семерку числом жизни, а пифагорейцы считали ее числом девства, так как оно неделимо. 8. Число справедливости и полноты. Девятка посвящена музам, это число искусства, но в то же время символ несовершенства, так как в ней нет полноты восьмерки и совершенства десятки. 10 Агриппа именует всеобъемлющим и универсальным числом, так как оно включает в себя все числа. Как можно видеть, Агриппа с уважением, относясь к учению пифагорейцев, все же предлагает иные трактовки цифр, чтобы избежать противоречия с числовым кодом Ветхого Завета. Далее философ объясняет принципы предсказания судьбы с использованием числовых значений имен. Именно имя, каждая буква которого несла в себе магию той или иной цифры, управляла человеческой жизнью. Философ приводит в пример отрывок из поэмы Теренциана, древнеримского грамматика, жившего в конце первого века. «Имена из букв составлены, до да так, что каждое число свое имеет. Чем больше то число, тем больше и успех. Вот почему Патрокол убит был Гектора рукою, а Гектор вскоре жертвую Ахилла пал». Магия числовых значений слов намного шире этих трактовок о Агриппы. В Каббале большое значение придавалось разного рода совпадениям. Так считалось, что если числовое значение двух разных слов совпадает, то и между объектами, этими словами обозначаемыми, должна быть магическая связь. Нумерологи, начиная с XVIII века, советовали подбирать супружеские пары по принципу совпадения числовых значений имен. Хотя число имени врага будет носить противоположное значение – Например, числом имени Христа считалось 888, что в буквенной интерпретации в греческом написании означало еще и фразу «Я есть жизнь». Тогда как число сатаны или число зверя, как его называет Иоанн Богослов, — 666. Правда, нумерологи и мистики до сих пор не могут прийти к единому мнению, что за слово или фраза скрывается за этим числом. Усилившийся в 15 16 веках на волне увлечения каббалистикой интерес к нумерологии в XVII столетии пошел на спад. Однако в конце 19 века эта предсказательная наука снова привлекла к себе внимание под влиянием общего увлечения эзотерикой и оккультизмом. Появилось множество книг, в которых переосмысливался опыт нумерологов прежних столетий. Делались дополнения, предлагались новые трактовки чисел – К выдающимся адептам нумерологии новейшего времени можно отнести Алистера Кроули, Самюля Макгрегора Мазерса, Карлсона Томаса, Диону Форчун и других. Их труды и публичные выступления смогли снова сделать нумерологию популярной в самых разных кругах общества. Что касается нумерологии в России, то серьезного увлечения ею в дореволюционном обществе не наблюдалось, как и, естественно, в советское время – Зато, начиная с 1990-х годов, для России характерен всплеск интереса ко всем оккультным наукам, в том числе и к нумерологии, о чем свидетельствует большое количество в той или иной степени серьезных публикаций, а также масса людей с азартом выискивавших самые разные числовые совпадения в жизни известных исторических личностей. Правда, что эти совпадения означают, совершенно непонятно но интригат этого не теряется народная нумерология категория числа занимала важное место в народной мифологической картине мира само понятие множества количества ассоциируется с достатком изобилием благополучием и предопределяет умножение благ например ритуалы рассыпания зерна мака соломы В представлении людей обладали магией умножения богатства, увеличения репродуктивной функции человека и приплода скотины. Недаром посыпание зерном молодых – один из древних свадебных ритуалов, и спать их в прошлом укладывали именно на соломе или ржаных снопах. Ритуал посевания – рассыпание зерна по углам избы – характерен для обряда каледования «на святки». В то же время рассыпание гороха или маковых зерен помогает защититься от нечистой силы. Логика здесь ясна – много – это хорошо, а мало – плохо. Но если говорить о конкретных числах, то отношение к ним было разное, что отражалось и в предсказательных практиках. Цифра 1 в русской и вообще славянской традиции не рассматривается как число, так как не обладает той самой категорией количества. А вот «два» — это уже число, причем имеющее в народном сознании отрицательную оценку, что соответствует и пифагорейской, и каббалистической нумерологии. Трудно представить, что русские крестьяне были знакомы с этими оккультными науками. Видимо, что-то демоническое в «двойке» действительно усматривается. Возможно, это связано с тем, что «два» — альтернатива «трем», числу, имеющему сакральное, Божественное значение практически во всех культурах. Два символизирует удвоение, двойственность и, соответственно, лживость и коварство. Приметы, связанные с этим числом, чаще всего сулят несчастье. Так в славянских землях двухжелтковое яйцо, снесенное курицей, предвещает болезнь, а то и смерть кого-то из домочадцев. Появление на небе одновременно двух светил Солнца и Луны считалось опасным. В этот день не рекомендовалось сеять, иначе урожай мог погибнуть. К рождению близнецов тоже относились настороженно и часто считали, что это происки нечистой силы или один ребенок от беса. У всех славян считалось плохой приметой качать колыбель вдвоем и мести пол в две метлы. Нельзя было брать второй кусок хлеба, не доев первый, иначе кто-то останется голодным. Недобрым знаком считалась встреча двух свадебных поездов, а уж встреча своего двойника вообще сулила череду несчастий. Если в деревне в течение непродолжительного времени одна за другой случались две смерти, то считалось, что не миновать и третий. Поэтому старались как-то обмануть судьбу. Сербы, например, при погребении второго умершего хоронили вместе с ним соломенную куклу вместо третьего – В иных местах забивали барана или петуха и, отрубив голову этой заместительной жертве, хоронили вместе с покойником. Однако была сфера жизни, где удвоение воспринималось как благо, и выпадение в гадании двойки оценивалось положительно. Это так называемая матримониальная сфера, то есть все, что связано со свадьбой и созданием семьи. Выпадение парных объектов при гадании на жениха – всегда означало «скорую свадьбу». В ряде случаев удвоение воспринималось как намек на увеличение достатка, но недобрый оттенок этого числа все равно оставался. Богатство-то удвоится, но чем за это придется заплатить? Совершенно иное отношение было к цифре 3. Она символизировала завершенность и даже совершенство, поэтому все ритуальные действия рекомендовалось повторять три раза трижды произнести заговор, трижды совершить ритуальный обход дома, трижды поплевать через плечо, защищаясь от сглаза, трижды ударить ведьму-оборотня, чтобы она вернулась в человеческий облик, и так далее. Особое отношение к этому числу связано с троичностью многих процессов и явлений. Мир делится на три уровня – верхний, средний и нижний, день – на три времени, утро – день и вечер, человеческая жизнь – на три этапа, молодость, зрелость, старость. Даже Бог имеет три ипостаси. А в народном сознании это семья, отец, мать и ребенок, в том числе и божественная. Бог-отец, Богородица и Иисус Христос. В народном христианстве Богородица как бы занимает место Святого Духа. Именно поэтому в гадании с помощью жеребия число три или кратное трём всегда сулило удачу, Третий однородный объект всегда считался лучшим. Старики советовали, чтобы не заблудиться в лесу, из многих тропок выбирать первую, третью или пятую, а по второй и четвертой не ходить, леший закружит. Цифра 4 в славянской мантике большой роли не играла, разве что иногда она ассоциировалась с домом, четыре угла, и сулила возвращение домой, обретение родного дома но четность числа накладывала на него негативную оценку. Важную роль в гадательных практиках славян играли цифры 7 и 9. 7 – это вообще сакральное число во многих культурах. Людей оно поражало своей цельностью, девственностью. К тому же это число связывалось с фазами Луны, которая всегда отвечала за магические процессы. 9 же фигурировало как утроенная тройка – поэтому и воспринималось как наделенное магической силой. В мантике часто использовались 9 предметов – гадальных камешков, бобов или угольков. Для гадания бралась вода из трех или девяти колодцев. Самые истинные пророчества можно было получить на пересечении трех дорог и так далее. Прорицательной, хоть и в меньшей степени силой, обладало число 12. Чаще оно использовалось в заговорах, или для распознавания нечистой силы. Так славянцы верили, что распознать ведьму можно, если посадить ее на стул, сделанный из 12 видов дерева. С отрицательной оценкой числа 13, которая зовется «чертовой дюжиной», мы все знакомы. Хотя это больше городская традиция, но в народной культуре такая оценка тоже встречается. Поэтому выпадение «чертовой дюжины» при гадании – ничего хорошего не сулило. И примета такая тоже была не к добру. Например, если за столом собираются 13 человек. На свадьбе в прошлом подобное вообще не допускалось, так как верили, что кто-то из присутствующих не проживет и года. Не будет удачи, если в стаде 13 овец или в хозяйстве 13 кур. Самым простым и популярным методом народной нумерологии можно считать гадание на «Начеты нечет». Правда, этот метод подходит, если заданный вопрос допускает однозначный ответ «да» или «нет». Для этого вида предсказаний не требуется ни особых знаний, ни каких-то магических предметов. Гадать можно на чем угодно – на лепестках ромашки, на поленье в поленнице, на семечках огрызка от съеденного яблока, на каплях дождя на стекле. Гадание «начет» и «нечет» часто использовали в «святке», закатывая в воск зернышки пшеницы или ржи. Кому достанется четное количество, тот получит положительный ответ на вопрос, а у кого шарик окажется с нечетным числом, ответ будет отрицательный. Нечетное число зачастую оценивалось как хорошее, а четное – как плохое, опасное, недоброе, потому что оппозиция «чет-нечет» соотносилась с парой таких противоположностей, как «жизнь – нечет» и «смерть – чет». В любом коллективном гадании, например, когда девушки собирались на подблюдные песни или ходили слушать на перекресток, тоже старались соблюдать правила нечетности, так как четное число повышало нездоровый интерес нечистой силы к гадающим. Обратная оценка четных чисел была характерна только для гаданий, связанных со свадьбой, что объясняется привлекательностью пары, поэтому все четные числа предсказывали ее появление. Например, мерили изгородь, пара или не пара. Если сойдется ровное количество парных жердей, то быть девушке замужем в следующем году. А не сойдется, значит, судьба ей пару еще не приготовила. При этом сватов, гостей на свадьбе, поезжан в свадебном поезде должно было быть четное число. Как и к большинству свадебных примет, к этому предписанию относились очень серьезно. Ведь счастье и благополучие молодой семьи могли пострадать от небрежности, а значит, не стоило несоблюдением ритуалов создавать лазейку для злых сил. Таким образом, интерес к нумерологии был характерен не только для серьезных мистиков и оккультистов. В гадательных практиках числа привлекали людей тем, что их можно было найти повсюду, словно высшие силы специально намекали людям на их судьбу, разбрасывая камешки на дороге или развешивая яблоки на ветке».